Глава первая. Утро после кровавого полнолуния. Рано утром в квартире в спальном районе раздался нетерпеливый звонок в дверь. Старая женщина в велюровом халате неуклюже вскочила из-за стола, опрокинув чашку с чаем, с замирающим сердцем заковыляла к порогу и распахнула дверь. «Внученька, Лерочка, жива!» Она счастливо заключила в объятия старшую внучку, пропавшую месяц назад, и увидела за ее спиной младшую. «Сонечка!» — охнула она и крепко прижала ее к груди. Младшую обвиняли в ограблении музея и объявили в розыск, но бабушка не верила в ее виновность и твердила полицейским, что произошла какая-то чудовищная ошибка. «Девочки мои, вернулись!» Но вернулись не только девочки. Позади них на пороге неловко топтались двое парней. «А это кто же?» Растерялась бабушка, вытирая глаза от слез и выдружая на нас круглые очки, чтобы разглядеть женихов. За спиной Леры выселся румяный, добродушный здоровяк, похожий на былинного богатыря. Позади Сони стоял худощавый, вихрастый парень с умным взглядом. «Долгая история!» — Соня расцеловала бабушку. «Угостишь нас всех чаем? Заодно познакомимся!» «Конечно!» — заторопилась бабушка. «Проходите!» Женихи шагнули через порог. А за их спинами обнаружился еще один. Красивый, как киноактер, блондин с надменным взглядом. Бабушке он сразу же категорически не понравился. В таких на беду влюбляются неопытные девчонки на вроде ее внучек. «Еще один!» — не выдержала она. «Это чей же? Твой, Лера?» «Пусть только сунется ко мне!» — вскинулась старшая внучка. «Я ему глаза выцарапаю». «Неужели твой, Соня?» — опешила бабушка. Уж от кого-кого, от младшей двух женихов сразу она не ожидала. «Я сам по себе», — усмехнулся блондин, входя внутрь, и проследовал на кухню. Да так уверенно, будто уже бывал здесь. Сзади нашей парни была татуировка в виде контура полумесяца, и бабушка неодобрительно поджала губы. В ее молодости рисунки на коже набивали только уголовники. Стильный блондин выглядел так, словно только что сошел с подиума и на преступника не походил. Его татуировка, вероятно, дань моде. Но хозяйке дома все равно она очень и очень не понравилась. Как будто за безобидным полумесяцем скрывалось что-то темное и неприглядное. Она подошла закрыть дверь и заметила, что в коридоре стоит еще одна гостья, не решаясь войти. Лицо ее показалось знакомым. — Ты... — Вика Савицкая, — кивнула спортсменка и, умоляюще с видом провинившейся школьницы спросила. — Можно я войду? Но смотрела она не на старую женщину, а на кого-то за ее спиной. Обернувшись, бабушка увидела младшую внучку. После короткой заминки Соня молча кивнула и скрылась на кухне. В полной растерянности бабушка впустила знаменитую спортсменку за порог и заковыляла на кухне. «Надеюсь, кофе у вас есть?» — обратился к ней блондин, когда она взялась за чайник. «По утрам я пью из пресса. «Обойдешься!» — неприязненно покосился на него вихрастый умник. «Мальчики, не ссорьтесь!» Встала между ними Соня. «Надеюсь, вы помните, что у нас одно общее дело — найти Яра!» Еще и Яр какой-то!» — обомлела бабушка и чуть не разбила любимый фарфоровый чайник, подаренный покойным мужем. «Разбила бы, если бы не Соня!» Внучка, обычно неуклюжая и рассеянная, поймала чайник в полете и вернула на стол. Бабушка так и вытаращила глаза. «Сонечка, как ты это?» «Я все расскажу, бабуль!» Обещала Соня. «Но сначала давай попьем чай». «Прошу к столу». Бабушка даже растерялась от такого наплыва гостей. За столом уместились только она сама и девочки. Надменный блондин, представившийся Марком, отошел к окну, демонстрируя, что он сам по себе. Двое других встали рядом, похожие на оживших персонажей из книги сказок. Королевич Елисей и богатырь Егор по кличке Муромец. Все выглядели уставшими, как будто провели ночь без сна и жадно набросились на бутерброды с сыром, сделанные на скорую руку. Только рыжая спортсменка с усилием отвела взгляд от тарелки и робко спросила. «А чего-нибудь диетического у вас нет?» Угостив Вику обезжиренным творогом и дождавшись, пока все утолят голод, бабушка взглянула на внучек. «А теперь рассказывайте тебе, глянки, где пропадали все это время? Я нисколько не верила, что ты, Сонечка, могла ограбить музей». А ведь это правда бабушка», — внезапно призналась Соня. Бабушка так и ахнула. «Помнишь, бабушка?» — спросила Соня. «Ты звонила мне из санатория и сказала, что ко мне должен приехать курьер с подарком». «Как не помнить?» «Ты еще сказала, что курьер привез кольцо, но я-то заказывала кулон. Потом выяснилось, что они что-то напутали с заказом и адрес неправильно записали. Но курьер ко мне все-таки приехал». Соня начала свой рассказ, больше похожий на страшную сказку, про кольца с лунным камнем, подчиняющие сознание лунатиков, про секретную лабораторию, которую возглавлял профессор Полозов. Бабушка слушала и охала. Соня ощущала себя как во сне, сидя на своей кухне и рассказывая бабушке о том, что пережила за последний месяц. Впервые за долгое время ей не нужно было быть на чеку и переживать за то, что ее поймает полиция или лаборатория. Полозов был мертв, и все обвинения с слонатиков были сняты, когда полиция изъяла документы об экспериментах профессора из лаборатории. Но нужно было торопиться, чтобы найти Яра. Лис притулился с ноутбуком возле мойки и пытался взломать базу данных с камер наблюдения возле больницы, чтобы выяснить, кто увез Яра. Соня изрядно смягчила рассказ о своих приключениях с лунатиками, чтобы еще больше не тревожить бабушку. Умолчала о том, как в лунном сне поднималась на строительный кран и чуть не сорвалась с огромной высоты. Не рассказала о тех ужасах, что видела в лаборатории, и запнулась, когда дошла до предательства Вики. А та густа покраснела и опустила глаза. «Кто бы мог подумать?» — бабушка строго покачала головой. «А еще спортсменка!» Утаила Соня, как профессор Полозов избавился от своей помощницы Илза, а однокурсник Кирилл заманил ее к себе домой, нацепив на нее кольцо подчинения. А случившееся накануне на крыше небоскреба в кровавое полнолуние описала только в общих чертах. — Вот ведь этот профессор! — рассверепела бабушка. — А с виду такой интеллигентный человек! — Он тебя не обидел? — Скинулась Соня, вспомнив, как Полозов наведывался домой в ее отсутствие. «Пусть бы только попробовал!» С воинствующим видом отозвалась бабуля, и у Сони отлегло от сердца. Если бы из-за нее пострадала бабушка, она бы себе не простила. «Ну а ты, Лерочка, что с тобой делал этот ирод?» Бабушка с тревогой повернулась к Лере, которая все это время провела в плену в лаборатории. «Я ничего не помню. В отличие от Сони, я все это время проспала». В голосе сестры Сони послышалась зависть. Лера тоже впервые слушала ее рассказ о приключениях с лунатиками. И зная ее неугомонный характер, Соня могла предположить, что Лера предпочла бы оказаться в гуще приключений, а не провести все время в палате, будучи подопытной Полузова. «Что за...» — их прервал раздосадованный возглас Лиса. Соня увидела, как парень лихорадочно барабанит пальцами по клавиатуре. «Что такое?» В один миг все столпились вокруг него. «Мне удалось подключиться к камерам возле больницы?» — отрывисто пробормотал Лис. «Но кто-то стирает записи прямо сейчас». Его пальцы проворно заметались по клавиатуре, словно стремясь поймать ускользающие записи. «Нет, нет, нет!» Экран опустел, а Лис поднял потемневший взгляд на ребят. «Все записи удалены». «Ты можешь их восстановить?» — воскликнула Соня. «Боюсь, что уже нет». Он с досадой закрыл ноутбук. Если бы я только вошел в систему минут на пять раньше... — Как же мы теперь найдем Яра? — сгорбилась Соня. Ребята растерянно переглянулись. — Похоже, мы столкнулись с кем-то гораздо более влиятельным, чем Полозов, — заметила Вика. — Мы? — Лис сердито повернулся к ней. — Ты же была с ним заодно! Я вообще не понимаю, что ты тут делаешь! Под его тяжелым взглядом Вика поникла и тихо пробормотала. Вы хотите, чтобы я ушла? Смотрела она при этом на Муромца, словно ждала поддержки. Но парень, который до предательства Вики был слепо влюблен в нее, только отвел глаза. «Понятно. Тогда, наверное, я пойду». Вика шагнула к выходу из кухни и замешкалась. Вид у нее был до того потерянный, что Соня поняла, идти ей некуда, как и всем остальным. Это они с Лерой вернулись домой. Ни у Лисы, ни у Муромца дома не было. Даже Марк остался без крыши над головой. Лаборатория, в которой он жил до минувшей ночи, была опечатана. «Нам, пожалуй, тоже пора». Муромец столкнул Лиса в бок, и тот закивал. «Вот и правильно», — поддержала бабушка. «Выспаться вам нужно. Утро и вечера мудренее». «Уже утро», — вмешалась Соня. «И идти им некуда. Далеко собрались?» — окликнула она приятелей. «В машине поспим?» — нашелся Лис. Москвич Федора с вечера остался припаркованным у небоскребов на другом конце города. Они собирались навестить Федора за городом сразу после визита в больницу, но исчезновение яра смешало все их планы. Чего придумали? всплеснула руками бабушка. А домой почему не идете? Мой дом сгорел, умрачнел муромец, а я из Питера, признался лис. Вот что. Бабушка обвела их задумчивым взглядом. «Вика может у нас заночевать». «А вас?» — она взглянула на мальчиков. «Оставить не могу, места не хватит. Но у Кузьминишной как раз комната свободна, я с ней договорюсь». И она схватилась за домашний телефон и стала звонить соседке. «Алло, Кузьминишна, тут такое дело?» Пока бабушка договаривалась о ночлеге, Соня присела за стол рядом с Лисом. «Как там, Федор? тихо спросила она. Жалко, что у него нет телефона, и ему нельзя позвонить. Сорокалетний Федор Лаптев приютил их в своем частном доме, когда на лунатиков у лесу напали волки. И Соня успела привязаться к угрюмому но доброму сердцем отшельнику. После того, как они поспешно уехали, опасаясь погони, Фёдора навещал его заклятый враг — Аркадий Полозов. В студенчестве они были соседями по общежитию, и Федор стал первым подопытным лунатиком Аркадия. Эксперименты Полозова сделали его инвалидом. И спустя годы Аркадий не раскаялся в содеянном. Он сам вчера ночью признался лунатиком, что убил любимую собаку Фёдора, добрую и верную лайку. И Соне оставалось только надеяться, что сам Фёдор не пострадал. Но пока они не навестят его, ей будет неспокойно. К тому же они с ребятами изрядно опустошили запасы еды в его доме. Того, что оставалось, хватит не больше, чем на неделю, а три дня уже прошли. «Мы его обязательно навестим и отвезем продукты», — пообещал лис и широко зевнул. «Извини». После бессонной ночи на крыше и в участке лунатики валились с ног. Соня взглянула на Вику, устало прислонившуюся к дверному косяку. «Пойдем за мной», — позвала она. В комнате Соня достала чистое полотенце и сорочку и дала Вике. «Ванная прямо». «Ты правда не против, чтобы я осталась?» Вика нерешительно покосилась на нее. Ответ дался Соне непросто. Она видела, как Вика была влюблена в Яра и как тщетно добивалась его взаимности. Она предала их в тот момент, когда поняла, что Яр выбрал Соню, и у нее самой нет никаких шансов. Но сейчас Вика сама переживала из-за своего предательства, и ей было некуда идти. — Ты ведь хочешь найти Яра? — тихо спросила Соня. — Конечно! — ответ прозвучал так поспешно, что Вика выдала себя с головой. Она все еще любила Яра, а ее попытки примириться с Муромцем — просто желание вернуть его дружбу. «Не подумай, что я по-прежнему его...» Вика запнулась, не в силах солгать. Соня кивнула. «Главное сейчас найти Яра. Мы должны держаться вместе». Вика просияла и скрылась в ванной. Она была сильным лунатиком и благодаря спортивному прошлому могла дать Соне форой в любой схватке. «Если им придется сражаться за Яра, Помощь Вики придется кстати. «Ну все, договорилась!» Бабушка повесила трубку и кивнула мальчиком. «Кузьминишна, примет вас троих!» «Троих?» Марко насмешливо вздернул бровь. «Я как-нибудь сам. Спасибо за чай. Загляну вечером и обсудим, где искать моего пропавшего братела». Он шагнул к порогу, где стояла Соня. «Куда ты?» Соня удивленно взглянула на него. «Навещу мать. У тебя есть мать?» Поразилась Соня. Она знала, что у братьев разные матери, и мать Яра погибла, когда сын был еще маленьким. Но про маму Марка она слышала впервые. «У всех есть мать. А что тебя так удивляет?» Марка быстро вышел из кухни. Резко хлопнула входная дверь. «Пойдемте, провожу вас к узминишне. Соня обернулась к лесу и Муромцу, и они с готовностью шагнули к ней. «Не приму!» Едва взглянув на Алиса и Муромца цепким взглядом из-под очков, Кузьминишна категорично скрестила руки на груди и стала поперек двери. Сухонькая и невысокая, с седым пучком на голове. Она долгие годы проработала в школе учительницей химии, а теперь по привычке продолжала получать соседей. «Ты кого ко мне привела, Соня? Это же те хулиганы, которые во дворе дрались, я их узнала!» Одинокая соседка была свидетельницей того, как две команды лунатиков сражались за Соню во дворе дома, и сразу узнала Лиса с Муромцем. Музыку Кузьминишна» спросительно произнесла Соня. «Это очень хорошие ребята. Они мне жизнь спасли». Старушка с сомнением взглянула на ребят и опустила голову на бок так, что стало видно душку слухового аппарата. Она была глуховата. «Какое красивое имя! Муза!» С подкупающей улыбкой заметил Лис. «Должно быть, ваш отец был художником или поэтом?» «Мой отец был пьяницей грубиян!» сварливо пролаяла Кузьминишна. «Ничего, переночую в машине». Муромец положил широкую ладонь на плечо Лису и развернулся, чтобы уйти. «Моя мать была пианисткой!» «И выдающийся!» Кузьминишна развернулась спиной и скрылась в квартире, оставив дверь открытой. Друзья растерянно переглянулись. «Входите!» — поторопила Соня. «Ты уверена, что она нас не съест?» Изобразил тревогу Лис, как будто Соня отправляла их прямиком в логово Бабы Яги. «Кузьминишна гораздо добрее, чем кажется!» Возразила Соня. В глубине квартиры что-то заскрежетало. Похоже, она уже разжигает печку, чтобы нас приготовить. Лис с опаской покосился на темный коридор. Муромец широко зевнул и закрыл рот рукой. А хоть бы сама баба-яга, спать охота! И первым шагнул в квартиру. Вот так и пропадают, добрые молодцы, протянул лис и на пороге обернулся на Соню. Выспись хорошенько. Она отступила к лестнице. Яра лучше искать на свежую голову. Утро вечером мудренее, но для лунатика все наоборот. Ты хочешь сказать... Она запнулась. Вы можете пойти гулять во сне? Не хотелось бы, чтобы друзья проснулись лунатиками и до смерти перепугали приютившую их пожилую соседку. Не сегодня. Лис покачал головой, и отросшая челка упала ему на лоб. «После такой изматывающей ночи мы все проспим, как убитые. Я хочу сказать, что ты можешь увидеть во сне что-то, что наведет нас на Яра». «Как бы мне этого хотелось», — выпалила Соня. «До вечера, Софи». Лис махнул рукой и вошел в квартиру. Когда Соня вернулась домой, Лера уже выходила из ванной, одетая в пижаму. Вика свернулась калачиком на раздвинутом на кухне диване и задремала, и бабушка тихонько прикрыла дверь. Соня быстро сполоснулась по душам и без силы упала на свою кровать. «Рада вернуться домой?» — сонно спросила Лера со своей кровати. «Рада ли она?» — Соня замешкалась. Все дни, пока она скиталась с лунатиками, она мечтала очутиться у себя дома, но сейчас даже не почувствовала радости от возвращения. Кто-то забрал Яра, а значит, их испытания еще не закончились. Все только начинается. Яр. Яр открыл глаза и мутным взглядом обвел пространство. Пустая комната с белыми стенами была ему незнакома, но до боли напоминала палаты в лаборатории отца. Из похожих он когда-то вытащил лиса и муромца. Голова была тяжелой, перед глазами плыло, как будто его накачали лекарствами. «Бежать!» — сработал инстинкт. Яр попытался встать с постели, но не смог. Что-то мешало, давило на грудь, сковало запястья и лодыжки. Приподняв голову, он заметил широкие ремни поверх простыни, надежно крепившие его к кровати. В лунном сне они бы его не удержали, но сейчас он был ослаблен и был вынужден смириться. Силы нужно беречь, к тому же за ним наблюдают. Видеокамеру под потолком в углу комнаты, направленную на кровать, даже не пытались замаскировать. Яр сфокусировался на камере. Взгляд постепенно прояснялся, как и сознание. Его держат в плену. Его накачали лекарствами. Зачем? Последнее, что он помнил, как очнулся в больнице после падения с небоскреба. Удивительно, что вообще выжил. Кудрявый доктор с бородкой сказал, что ему сильно повезло. Яр пробыл в сознании пару минут, но успел заметить, что стены в той палате были зеленые, потолок облупленный, а на соседние койке кто-то страшно хрипел и тревожно гудели приборы. Поскоро его доставили в реанимацию обычной городской больницы. Сейчас же обстановка была совсем другой. Пока он спал, его перевезли в отдельную палату с новым ремонтом. В той же самой больнице или в другой. А еще его успели переодеть. Вместо привычных джинсов и футболки на нем был домашний костюм из мягкого серого трикотажа. Беззвучно открылась дверь, впуская доктора. «Очнулись! Как себя чувствуем?» Сначала Яру показалось, что доктор тот же самый среднего роста и телосложения, с мягким убаюкивающим голосом. Но когда он приблизился, Яр увидел, что это другой человек, моложе, лет 30, гладко выбритый, со свежим порезом на щеке. Значит, в больнице он не только днюет, но и ночует. А порезался, скорее всего, потому что заторопился к нему по первому сигналу с камеры. — Где я? — хрипло выдохнул Яр. В горле пересохло, и собственный голос показался чужим. «Не волнуйтесь, вы в больнице, вы упали с крыши, помните?» Яр молча кивнул. «Разве такое забудешь?» Это был единственный шанс остановить отца и спасти всех других лунатиков, которые пришли на зов Адуляра. А от доктора, которого он видел раньше, Яр узнал, что отец в результате падения погиб, а Соню и друзья не пострадали. Как бы он хотел сейчас увидеть друзей, обнять Соню? Может, они ждут, пока он начнется В коридоре? Яр уже хотел задать вопрос, но запнулся. Что-то было не так. Поведение нового доктора его насторожило. Вместо того, чтобы смотреть на него во все глаза, как и любой другой на его месте, он упорно отводил взгляд. «Вы помните, как вас зовут?» Глядя мимо него в подушку, спросил доктор. «Сколько вам лет?» «Ярослав Полозов, девятнадцать лет. А кто вы?» Яр попытался поймать его взгляд, но доктор избегал смотреть ему в глаза. «Меня зовут доктор Лазарев», — мягко ответил он. В дверях за его спиной беззвучно застыл еще один человек. По чеканной выправке, атлетичному телосложению и отрешенному выражению квадратного лица Яр безошибочно угадал в нем охранника. «А его?» — Яр кивнул на конвоира. Потому как смутился молодой доктор, Яр понял, что охранника он видит впервые. «Как вы себя чувствуете?» — настойчиво спросил Лазарев. «Что-то болит? Голова кружится?» «Голова кружится», — медленно согласился Яр. «Чем вы меня накачали?» «Вы упали с большой высоты», — мягко заметил доктор. «Неудивительно, что у вас болит голова. Поразительно, что вы вообще выжили». Эти же слова говорил ему кудрявый доктор с бородкой. Но Лазарев, казалось, вкладывал в них какой-то особенный смысл, как будто ему предстояло решить сложную научную загадку. — А где другой врач с бородкой? — спросил Яр. — Он ваш коллега? — Я теперь ваш лечащий врач. Лазарев по-прежнему отводил взгляд и засунул руки в карманы белого халата. От простого вопроса он явно занервничал, хотя и пытался не подать вида. — Мне нужно осмотреть вас, если позволите. Он все-таки осмелился нарушить инструкции и поднять на него взгляд. Глаза у нее были ясно-серые, но на их дне, как дым, клубился страх. Кто-то порядком запугал молодого доктора. «Конечно», — Яр поощрительно кивнул. «Делайте все, что вам угодно. Только расстегните ремни, так будет удобнее». Доктор завороженно кивнул и потянулся к ремням. В тот же миг охранник, как гончий пес, подскочил к ним и перехватил Лазарева за руку. «Не положено!» От резкого окрика Лазарев пришел в себя, выдернул руку, а затем укоризненно сказал Яру, глядя мимо него. «Меня предупреждали, что у вас есть способности к гипнозу, и с вами нужно быть начеку. И многих пациентов вы пристегиваете ремнями к постели. Это для вашей же безопасности». Ответ прозвучал так фальшиво, что даже сам доктор понял это и запнулся. Как будто играл написанную для него роль и сам был ей не рад. «Что вы от меня хотите?» — резко спросил Яр. Миндальничать дальше не имело смысла. Доктор больше не совершит ошибки и не посмотрит ему в глаза. Но оставался шанс расшевелить его и узнать правду. «Почему я здесь?» У Яра были предположения. В лаборатории отца лунатиков использовали вслепую, и они выполняли поручения Полозова и владельца лаборатории Черского. Когда Яр понял, что их сверхспособности используют для темных дел, он сбежал из лаборатории, прихватив с собой Лиса, Муромца и Вику. Похоже, кто-то узнал об экспериментах Полозова и теперь рассчитывает использовать их в своих интересах. Ничего особенного. Доктор явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Вам нужен покой, а мне ответы». Я думал, вы здесь для того, чтобы меня лечить или изучать. Потому как Лазарев поджал губы, Яр понял, что попал в точку. Ответ доктора его озадачил. «Значит, дело не в сверхспособностях лунатиков, а в том, что Яр выжил при падении с крыши». Оставалась надежда, что в плену он оказался один, а Соня и его друзья на свободе. Задать вопрос напрямик он не решился, побоявшись навлечь на ребят беду. «Валяйте, док. Делайте то, зачем пришли». Яр устало закрыл глаза. «Пусть думает, что он смирился». А он пока подумает, как отсюда выбраться.